Кабанов и Малафеев перестали чинить сеть и тоже подняли головы. Солнце горячо припекает. По каналу, обшитому бревнами, лениво течет вода. Над водой свесилась большая коряга. От нее на поверхности воды распростёрлась уродливая тень. Плеснулась крупная рыбина. Гул на той стороне постепенно удалялся, и окончательно затих. «Рыба-то сколько! Смотри, как плещется!» — проговорил сорока, свертывая выленившую гимнастерку. «Надо сегодня побольше наловить. Как только жар схлынет, так и забросим сетку. Линей бы покрупнее захватить. У меня от Клавдии Федоровны заказ имеется. Сегодня у нее с утра стряпня идет. Пирушка будет на всю заставу». Своими ушами слышал. «По какому такому случаю?» Спрашивает Юдичев. «Уж не ты ли именины справлять собираешься?» «Не обо мне речь. Начальник заставы лейтенант Усов жениться собирается. У них с учительшей, которая с нами по литературе и арифметике занимается, кажется, получился баланс». Сорока в прошлом «Счетовод» По старой привычки любят щегольнуть бухгалтерскими терминами, и этим забавляет товарищи Сошелся у них дебет с кредитом. — Да откуда это тебе известно? — раздаются со всех сторон голоса. — Сегодня, — таинственно объясняется роком, — меня вызвал зам политрука товарищ Сибайлов, попросил наловить рыбы и приготовить торжественную речь. Да чего вы хохочете, как филины? Ну вот, по случаю женитьбы нашего начальника, мне велено приготовить свадебное поздравление. — Ну, и ты приготовил речь? — спрашивает Юдичев. Все прислушиваются. Сейчас должно последовать что-то веселое. Пока еще как следует не придумал, но примерно обмозговал. Сорока пальцем потирает висок его веснучатое мальчишеское лицо принимает лукавое и озорное выражение врет он все бесшабашный человек осуждающе покачивая головой заключает башарин сороку он считает легкомысленным и пустым человеком часто одергивает его но несмотря на это дружит с ним и охотно ходит в наряд я вру а да я такую тебе речь сочиню. Реветь начнешь. Будто бы. Так сейчас и разрыдаюсь. А ну, попробуй, — подзадоривать Бражников. Давай, давай, сорока, — раздается со всех сторон. Я бы им для начала так сказал, — польщенные всеобщим вниманием товарищи, — продолжает сорока. Дорогие новобрачные, вы сегодня, так сказать, — записаны в книгу семейных людей. Желаю вам от всего нашего коллективного сердца поскорее заиметь маленьких человечков, которых мы, ваши боевые друзья и подчиненные товарищи, обязуемся нянчить и тетешкать всей нашей заставой. Есть у нас доблестный советский пограничник Ваня Башарин. Он возьмет маленьких усят на своей богатырской ладони и будет подкидывать до самого неба. Вот идол, а! На лице Башарина расплывается мягкая задушевная улыбка. Такими же хорошими улыбками озаряются лица и других пограничников. Ваши маленькие усята станут расти на нашей заставе в общем государственном балансе. Мы соорудим им колясочки и будем катать по двору, А когда подрастут, завяжем красный галстук и отведем в школу, и так далее, и тому подобное. Почему вот я, хлопчики, человек женатый, а? Почему жена со мной только неделю прожила? Ну, я своих ребятишек в генералы выведу. Подожди маленько, может, сам генералы выйдешь, потом уж поддевает его башарин зная, что сорока любит мечтать, командных должностях. Реплика Башарина вызывает дружный хохот. «А что ты думаешь?»